Глава шестнадцатая. Страх. Лиана перестала отвечать на сообщения и звонки. И это тоже раздражало Этери. Вокруг переполненного мусорного ведра валялось многочисленное количество фольги из-под мороженого, пачек чипсов и сухариков. За неделю Этери набрала пять килограммов, постоянно налегала на сладкое и время от времени запивала все это вином. Наутро просыпалась с больной от похмелья головой, злая и раздраженная из-за того, что обвисли бока, и появился живот, что ее нисколько не красило. И жога, и тошнота говорили о том, что она ведет неправильный образ жизни. Ко всему в придачу еще и перестала выходить на прогулки. Мире Терри рушился, а преследователь продолжал звонить по телефону и дышать в трубку. Это пугало девушку до безумия, потихоньку сводило с ума. В конце концов она решилась сменить номер, но боялась выйти из квартиры. В последующей ключевой сцене из Безымянной преследователь сбил Джейн на чёрном джипе, и теперь эторе чувствола себя словно в капканне. Еду она заказывала через интернет и велела курьерам оставлять пакеты у двери, поскольку боялась впустить в дом незнакомца, который навредит ей. Она больше никому не доверяла. Особенно болезненно это пережила перелёт в Краков. Ей постоянно казалось, что преследователь находится вместе с ней на борту самолёта и промышляет очередную пакость, хотя в книге нет ни слова о перелёте. И всё же омерзительно, когда кто-то желает тебе зла. Постоянно находишься в напряжении, не можешь расслабиться. Миланея не могла провернуть всё сама. Конечно же, у неё есть сообщники, достающие меня в Тбилиси, думала про себя Этери. Теперь она точно знала, что вспышкой фотокамера в Лувре следователь хотел застать её в расплох, и слежка за ней вовсе не плот её разогревшегося воображения. Знакомый город казался ей вечерним, тягуче оживлённым и ярким и солнечным, совсем не соответствующим её мрачному настроению. Польская запеканка из половины разрезанного вдоль батона с ветчиной, грибами и сыром утолила голод, но ощущалась в желудке тяжёлым камнем, а ароматный кофе, умело сваренный бариста в одном заведении, придал сил и бодрости. Несколько чудес в отеле провела в отеле. Перевела дух и даже успела вздремнуть. От прозвеневшего на телефоне будильника она вздрогнула и подскочила на кровати так резко, что сама испугалась. Через час начнётся творческая встреча с Rose Gold, на которой она просто обязана присутствовать.